Глава 13. Просыпалась я медленно и с удовольствием. Потянулась с закрытыми глазами, зевнула, медленно перевернулась на другой бок. Потом до меня дошло, что я не в своей постели дома, и я оеревинела. Открыла глаза и поняла, что в кровати одна. Рось уже встала, куда ты ушёл? Хижина была пуста. Я медленно села и оглядела своё временное жилище. Возможно, дело в том, что я отдохнула и выспалась, возможно, дело в том, что двинулась к ку кухне, но мне начинало тут нравиться. Уютная комнатка, в которой мы жили, была заleta солнечным светом, льющимся в окно. Деревянный пол сверкал чистотой. Вчера я делала уборку. Доски были тёплыми и гладкими. Я спустила ноги с постели и прикрыла глаза. Дерево приятно согревало ступни, и я невольно улыбнулась давно забытым ощущением. Такие я испытывала в детстве, когда выходила на прогретое солнцем крыльцо нашей дачи. На душе в тот момент был покой, точно такой же, как сейчас. За навески на окнах были прозрачными и хлипкими, но даже эти белые паутинки делали обстановку еще уютнее и милее. И несмотря на скудную меблировку, хижина стала для меня райским уголком. удивительным образом подарившим покой в душе. Ни один крорд мира, на который отправлял меня начальник, не дарил такого умиротворения, какое греет внутри сейчас. Рёв мотора заставил мои глаза распахнуться. Я вскочила с постели, ноги сами понесли меня к дверям, и я вылетела из хижины в тот момент, когда Руз заглушил машину и вышел из неё, закрывая водительскую дверь. Наблюдала Как мой похититель сунул ключи в карман своих джинсов и, взяв с открытого капота тряпку, начал вытирать масляные руки, тщательно пальлец за пальцем. Под его влажная от пота футболка бугрились мышцы. Сильные руки напрягались, и я не могла оторвать взгляда от тугих загорелых предплечий. Рустам вполне сошёл бы запорно актёра. Уверена, в кадре он выглядел бы потрясно. Бабы наверняка вьются за ним табунами. Настроение к чертям испортилось. Починил? спросила. Мой похититель обернулся и смерил меня заинтересованным взглядом. Эта информация будет использована против меня? спросил с затаённой иронией. И я скрестила руки на груди. Я не собираюсь объявлять тебе о каждой попытке к бедству. Я твоя пленница и закономерно ищу повод сбежать. Тогда в моём случае правильней будет соврать. улыбнулся. И я ещё тело трепет в груди. Этот тупой кочок слишком красив для преступника или киллера. С такой внешностью просто смертельно опасно работать в такой сфере. Его броские черты лица легко запомнить и воспроизвести на фотороботе. И привет, тюряга. Нет, не починил. Я подавила желание искorчить гримассу. Какую попытку предпримешь в этот раз? Отключишь меня дубинкой? Вы крадешь ключи и уедешь, или гуманно свяжешь меня и закинешь в кузов пикапа, дабы не оставлять на корм волкам. Я же сказала. Попытки хороши своей внезапностью. Развернулась и пошла в дом, чтобы подавить это ощущение пархавящих в животе бабочек. Пойду возьму пистолет. Стерва! крикнул мне вслед. Я не оборачиваясь улыбнулась и прошла к погребу, чтобы сообразить нам обоим завтрак. Мы уезжаем. Усог в горле встал, когда рус, покончив с завтраком, спокойно произнес: "Я с трудом сглотнула и невольно окинула хижину тоскливым взглядом. За ту неделю, что я провела здесь, это ветхое жилище стало для меня домом. Да, половицы скрипят от старости. Да, почти нет посуды и из еды только оленина и картошка, которая за все время, пока мы тут живем, уже приелась. Да, всего одна постель и нет нормальной мебели." Не говоря уже об удобствах, к которым привыкла живя в квартире. Короче, несмотря на все против, я все равно ощущила тоску по этому месту. И она настолько отравила, что я отложила недоеденную порцию и отодвинула тарелку. Наконец-то! отозвалась старая, сниваясь не выдать эмоций и поднялась со своего места, убирая тарелки со стола. Рус не стал пояснять и тоже встал, чтобы сложить вещи. Собрались мы довольно быстро, и я старалась игнорировать тоску, что ныла в груди. После жизни, которую полностью контролируешь, не расставаясь с телефоном и планшетом, чтобы быть постоянно на связи с Самсоновым, эта неделя в хижине стала для меня своего рода избавлением. Сломались стены коробочки, в которую я заточила себя. Зона комфорта внезапно потеряла границы и размылась, но это лишь наполнило меня ощущением чего-то давно забытого. Корни этого уходят в детство и там же прорастают мхом. Скучать будешь Русс подошёл и встал рядом со мной у выхода из хижины, где замерла, последний раз оглядывая обстановку. И как на зло солнышко греет ласковыми лучами пол, из-за навески прозрачным кружевом играют в отражении. Полото распальная кровать одиноко и чинно заправлена нежным персиковым одеялом с белой полоской, и до слёз хочется упасть на него и уткнуться в подушку, пахнущую сухими травами и пылью. Нет, Отрезала твёрдо и вышла не оборачиваясь. Мотор пикапа гудел. Руз бросил сумку с вещами на заднее сиденье и достал вещь, которая заставила меня одеревенить. Ты шутишь? спросила возмущённо. Но его безэпилептонная нет. Расставила всё по местам и вернула меня на грешную землю. Он похититель, я пленница. В этой игре только две роли. Себе на день, толкнула его в грудь, когда приблизился ко мне с мешком, чтобы нацепить на голову. Рус, опустив руки, вздохнул. Ты усложняешь. Что? Побьешь меня за это? Спросила с вызовом и поняла, что буду даже рада этому. Пускай начнёт первым, и я с радостью сорву на нём злость. Для меня это место тоже стало особенным. разнес и будто нас жом пернул словами в сердце. Я сердито дернула мешок из его рук и надела на голову. Рус завязал его на шее надежно, но не туго, чтобы не задушить. И движения его были аккуратными и спокойными на контрасте с рвущими душу выдохами, которые пыталась выровнять. По щекам скользнула влага, и я упрямо стиснула губы, чтобы не выдать себя всхлипом. Рус усадил меня на заднее и закрыл дверь. Руки связывать не стал, и мне показалось это странным. Я ведь могла в любую минуту сорвать этот мешок, но мне не хотелось. Он скрывал то, что этому тупому качку нельзя видеть. Дорога длилась дольше, чем я себе представляла. Сначала я терпеливо держалась и просто сидела, потянув колени к груди, но постепенно меня укачало, и я сдалась и легла на сиденье, мгновенно отключаясь. Проснулась спустя несколько часов, когда двигатель заглушили. Села. Ощутила, как по ногам пошла прохлада. Рус открыл мою дверь. Приехали? спросила. Он взял меня за руку и помог выйти из машины. Молча подвёл меня к другой, открыл дверь, и я сжала его предплечье и заговорила, обращаясь к темноте мешка. Долго ещё ехать? 5 часов. 5! выпалила Шарашина. Рус улыбнулся, так мне показалось. Я могу сменить тебя за рулём. Я выспалась и больше точно не усну. Ты же понимаешь, насколько твоё предложение глупое. Сжал мою талию и посадил меня на заднее сиденье другой машины, как маленькую девочку, но руку убирать не стал, продолжая стоять рядом и заставляя нервничать. Я сниму мешок, он надоел мне, произнесла с вопросительным выражением и потянулась к завязкам, но Рус поймал мои руки и отвёл. Ты снимешь его тогда, когда я тебе скажу. Он был настойчив, и я показательно отсела от него искрестила руки на груди. Он захлопнул дверь, и я ощутила прохладу в салоне, в котором работал кондиционер. Машина пахла как новая, будто только с салона. И я не удивлюсь, если так оно и есть. Русе нужна не засвеченная тачка, и скорее всего, она дожидалась его тут, в перевалочном пункте. Мой похититель сел за руль, и салон тут же наполнился ароматом трижарера. Наконец-то. Тупой качок протянул и выдохнул довольно. На второй день кончились, думал, сдохну без них. Медленно вырулил с парковки, я ощутила, как меня вжимает в сиденье от набираемой скорости. За всю дорогу я так и не смогла сомкнуть глаз. Хотя они были закрыты, потому что слезились из-за сухого мешка, но я не спала, лишь закипала от злости на Руса. Он мог бы не унижать меня этими играми в похитителя и жертву. Не факт, что места, по которым мы едем, мне знакомы. Возможно, я даже не запомнила бы дорогу. Ладно, запомнила бы. У меня хорошая память на такие вещи, и этот тупой качок прав, что перестраховывается. Но как же бесит эта беспомощность рядом с ним. Когда мы въехали в город, я поняла и села прямее. Нас окружали гудки машин, гул других моторов и шум, присущий мегаполису. Несколько раз останавливались на светофорах, около 40 минут колесили по улицам и только потом въехали во двор. Рос припарковался, и я с любопытством замерла, гадая, как он поведёт меня в дом. В мешке на голове? А если встретим прохожих? Но этот тупой кочок и тут выкрутился, повернулся ко мне, дёрнул шнурки мешка и снял с моей головы. Мои глаза резанул неяркий свет фар, падающий на бетонную стену гаража. Если ты попытаешься выкинуть фокус, могут пострадать невинные люди. Не заставляй меня идти на крайности, протянул мне ленту, и я нахмурилась. Завяжи глаза, любимая, произнёс наигранно. Тебя ждёт сюрприз. Я подчинилась и завязала себе глаза лентой, хотя желание было обратное. Но полагая затолкать эту ленту ему в глотку, у меня не вышло бы. Пистолет в руках Руса спутал все карты. Я серьезно? Он помог мне выйти из машины и захлопнув дверь придержал меня за талию. Не создавай проблем. Он попросил, и я поняла, что меня снова охватывает злость. Из нас двоих проблемы создаешь ты. Огрызнулась и пошла впереди. Рус Голланд напридерживал меня за талию и направлялся шагая рядом. Это ты меня похитил, это ты держал меня в хижине, это ты связывал меня, и из-за тебя я едва не оказалась сожранным волком. Цс! Этот тупой качок заткнул мне рот, и я услышала, что сбоку кто-то прошел мимо. Улыбайся. Я упрямо сжала губы и зашагала быстрее. Звякнул домофон. Видимо, мы вошли в подъезд, потому что жара летней ночи сменилась прохладой. Ступени. Рус предостерег меня, придерживая за руку, но я все равно отступилась и сжала его пальцы сильнее, чувствуя, что он в свою очередь поймал моё плечо, чтобы не дать мне клюнуть носом. Осторожно! Подошли к лифту и створки разъехались. Мы вошли, и я услышала еще несколько пар шагов. Это отличный шанс предпринять еще одну попытку к бедству, поэтому не стала долго думать, медленно подняла руку, чтобы стянуть ленту. Но в спину уткнулось дуло пистолета, и Руз заговорил: "Не подсматривай, любимая, иначе сюрприз не удастся". Он говорил громко, чтобы все присутствующие в лифте его слышали. И я скрипнула зубами и натянула на лицо улыбку, мысленно представляя, как расчленяю этого тупого кочка. Сбоку раздался чей-то голос. А я думала, настоящие мужчины перевелись Судя по звуку, он принадлежал женщине за пятьдесят. Очень трудно в наше время встретить такого. Вам, Милочка, очень повезло. Уверяю вас, нет, ответила. Русс надавил пистолетом сильнее и, прижимаясь ко мне спиной почти вплотную, она имела в виду, что встретить настоящего проще, чем кажется, да, родная? Я закивала незаметно, завела руку за свою спину и сжала член Русса до ощутимой боли, как я надеялась. Он шумно втянул в лёгкие воздух, но звук открывающихся створок лифта заглушил его возмущение. Всего доброго. Женщина попрощалась и вышла. На следующем этаже вышел ещё один жилец, и мне показалось, лифт опустил. Рус нажал кнопку на табло, и мы поехали вниз. Куда мы? спросила сбитая с толку. Смысл ему катать меня на лифте просто так. Мы проехали свой этаж за твоей склонностью к насилию. Он поддел меня. И я рывком сорвала повязку и толкнула его в грудь. С членом надо быть поосторожнее. Ты тыкал в меня пушкой, упрекнула его в ответ. Створки лифта разъехались, и я растерянно моргнула. Тима на площадке стояла кромешная. Не рассмотреть ничего в радиусе 7 м. Никогда не думал, что буду так рад перегоревшей лампочке. Вытолкнул меня из лифта, демонстративно сунул пистолет за пояс джинсов и прихрамывая прошёл к одной из двух дверей. Если будешь хорошей девочкой, я тебя не свяжу. Пошёл ты, рявкнула на него просто потому, что хотелось, и вошла в квартиру, как только он открыл дверь. Здесь тоже стояла тьма, и к моему недовольству Руз закрыл входную дверь изнутри и включил сигнализацию, торопливо вводя код, который я не успела рассмотреть. Ну вот мы и дома.